1 июля За полночь вернулся с Можайского моря. По дороге, сделав гигантский крюк, заезжали в Обнинск, отвозили Тимофеева Рисовского. Он настоял, чтобы мы поднялись к нему, выпили чаю. Противиться его барственно непререкаемой и купечески размашистой воле было не под сил. Елена Александровна с лицом породистой, старой, доброй, большой и верной собаки встретила нас сверхрадушно. Метнула на стол варенье вишневое и клубничное. — Это что за варенье такое? — спросил Н.В. — Нынешнее свежее, раннее рыночное. Не люблю свежее. — А того нету? — Черная смородина, — весело сказала е. А. Давай, да позасахаристей. Появилось узловатое, с легкой сединой, тускло черное варенье. — Это вот по мне, — возгласил Н.В. — Люблю матерое варенье. — Отрак, Даниил, простите уж, скажу без батюшки, отведайте матерова, великая вещь. Отроком Даниилом он зовет меня с первого дня знакомства в Ленинграде осенью 1957 и всякий раз прибавляет, простите уж, без батюшки. Варенье и вправду было заматеревшее, но великой вещью было не оно само, а это, без словаря, пришедшее слово. В обществе, Н.В., чувствуешь себя... Безъязыким, жидкоязыким существом. Называя вещи, он их изображает. 2 июля. Дома ждал Солженицынский раковый корпус. Читаю. И чувство такое, точно вся жизнь вокруг в метастазах. 3 июля. Дочитал раковый корпус. Стать бы снова критиком, чтобы вытащить на показ скрытое в его подвалах. Может быть, всего пронзительнее фраза Шулубина, совершенно Достоевская. «А что ж я?» Мукой своей, предательством, не заслужил хоть немножко мысли. А самое невыносимое и глубокое, что ведь никто не умирает в раковом корпусе, Все уходят жить дальше, обреченные, но с надеждой. Все через него проходят. Он не станция назначения, а узловая, скрещение путей, а не их развязка. Как все большие книги в русской литературе, и это становится испытанием совести. И так не хочется сознавать, что ты почти всегда был из тех, кто безошибочно помнил номер воротника своей рубашки. Добавление восьмидесятого года. Уже забылось, что это означало помнить номер своей рубашки. Вообще, уже многое перезабылось из этого романа. Но разве не перезабылось многое из самой классической классики, читанной даже в отрочестве, когда память готова была все сохранить навсегда? Солженицын в этом не виноват. Атмосфера и боли мыслей из памяти все-таки не ушли, а это главное. 5 июля Действительность устроена так. Исправно и непрерывно работает мощная кибернетическая машина. И все время выдает неправильные решения. И многие уже догадываются, что она просто неправильно запрограммирована. Наученные азами самой же этой программы, истоками революции, думают, что такую машину нужно сломать. Но это из числа неправильных решений ею выдаваемых на выходе. Ее надо по-иному запрограммировать. И весь вопрос только в том, возможно ли это. Впрочем, это не весь вопрос. Еще вопроснее, возможно ли была в истоках времени иная программа. Этого уже, наверное, не решить. 6 июля. Начал статью о научно-художественном кино, как о противозаконном кентавре, но не пишется. Сидишь за машинкой, как нерадивый мальчишка за домашним пианино, оскалившим враждебные зубы клавиши. Каждый раз перед листом чистой бумаги, как в первый раз, время и силы уходят на дурацкие разбеги и знаешь, что бессмысленно начинать разбег за версту от планки, а все равно начинаешь за версту. Но как научиться брать высоту прямо с места? Этого никто преподать не может. 7 июля. Наконец написал письмо Солженицыну. Мне хочется высказать вам свою благодарность за то, что я оказался в числе литераторов, которым вы послали в мае ваше удивительное и уже навсегда вошедшее в историю нашей духовной жизни письмо к съезду. Далее объяснение, почему я получил его с опозданием. Но все равно и с опозданием, оно лечит от слабодушия. Я принял это ваше лекарство полной дозой, может быть, подействует. Ставлю троеточие и пишу может быть, потому что без всяких иллюзий сознаю, что давнюю и внутреннее так хорошо замотивированную безучастность победить в себе трудно. Дело, пожалуй, не в трусости, а в библейском ощущении щиты. Я знаю это ощущение из тех, что не очень-то нравственны по существу, однако от того, что я это знаю, ощущение не меняется. Я мог бы говорить о себе и лучше, но в письме к вам было бы грешно притворяться. И необязательное заключение, как занавес в старых пьесах написал ему книгу. Теперь проблема, куда переслать письмо и книгу. Он сейчас не живет в Рязани. Придется подождать случая. Добавление 80-го года. Воспользовался тогда оказией. Лева Копелев, должен был с ним увидеться и сам предложил быть почтальоном. 8 июля. Вот теперь плохо вере по новой. Тяжелый инсульт. Сегодня звонил в Ленинград Давиду Дару. За 600 километров слышна его потерянность. Он говорит, говорит, говорит, повторяется, повторяется, хочет помощи из Москвы и не знает какой. Почему-то мне верится, что Вера выскочит. Неужели тут будет бессильная ее беспримерная жизненная хватка? Да ведь хватка жизненная, а тут смерть. Если и она уйдет, от старой ленинградской литературы почти совсем ничего не останется. Как давно мы живем и как быстро! Точно вчера отошедшие помнятся годы, когда она почиталась едва ли не молодой ленинградской писательницей, и с нею связывалась столько надежд. Сколько разговоров было переговорено у нас на Дмитровском, сколько водки было пито, сколько пулек сыграно. А теперь она лежит в параличе, исходит дикая краска с ее лилово рыжих волос, и она превращается в старушку-смертницу. И новому поколению она уже вовсе не нужна и никогда уже не будет нужна, как была нужна нам. Вот только неизвестно, плохо ли это, что новым она без надобности. Она из строптивых рабынь, но все-таки рабынь, и все-таки строптивых. Этого уже не изменить. 9 июля. А было ли что-нибудь сегодня достойная запись? Уже появилась привычка подумывать об этом на протяжении дня. Иными словами, регулярный дневник по неволе превращается в нечто литературное и действует отбор и выбор. Долго рассматривал альбом примитивистов Чехословакии. Странная не искусность, но искусство. Зачем-то им нужно выражать себя, опрощая и очудачивая мир. Загадочно, почти все они начинали в старости за 50, за 60, даже за 70 лет. Это должно означать что-то гораздо более важное, чем рисунки детей, важное для догадок о происхождении искусства и для вникания в таинственную суть его бесполезности. Интересно, что мир полон еще и примитивистов в науке. У меня лежат десятки их писем и даже сочинений, где радостно и бессмысленно разрешаются все проклятые вопросы физики, без труда опровергаются теория относительности и квантовая заун. Это мне в наказание за вольноговорение без формул в книге «Неизбежность странного мира». Такое бесформульное говорение порождает соблазн. Но старания научных примитивистов имеют нулевую ценность, в них нет науки. Отчего же в старательной живописи художников-примитивистов есть искусство? 10 июля. Возле нашего рынка пьяный мальчик и милиционерша. «Кто твоя мать? У меня нет матери. А кто твой отец-то? Нет у меня отца». Ну ладно, ты где живешь? Нигде. Сколько тебе? Нисколько. Ты когда родился-то? Никогда. Милиционеша в поту, в маленькой толпе смех. Чудо независимости, с которой ничего поделать нельзя. И беды, которой неизвестно, как помочь. 11 июля. Приходит в голову что мы все занумерованы АД 10659 телефон СУ 74-43-30 паспорт 71 120 градусов очки 43 ботинки 86 гемоглобин 60 голова 29 носки Десять три, рождение, ноль шестьдесят шесть, билет СП. Одиннадцать, перчатки, 0,015, ноль пятнадцать, Ж-тринадцать, где-нибудь лежащее на меня досье. Так чего же не записать человека просто набором букв и цифр? «Вот ты уже весь тут как на ладони» заданный шифром для машинных операций. Но на чьей же ладони? И весли Есть одно утешение, занумерованный, еще не запрограммированный. 12 июля. Вечерние газеты. Умер Фридрих Эрмлер. Ленинград пустеет. Лева Левин. Еленя Малюгин, бывший ленинградцы, чувствует это еще острее нас. Почему-то нет того же чувства, что пустеет Москва. чего бы это вспомнилось, как лет десять назад Фридрих Маркович привез мне привет из Брюсселя от РН Кодичек, вышедший в Праге замуж за бельгийского журналиста. С обольстительной ласковостью. Рассказывал в лицах, как на приеме банкете к нему подошла красивая Чешка и спросила обо мне на ужасном русском языке. И он тотчас понял, что должен будет сообщить мне о разговоре с ней в тайне от Т. С мужской неписанной солидарностью вызвал меня по телефону в гостиницу в Москву. И только там рассказал о своей встрече, явно присочиняя множество приятных для меня подробностей. И было такое чувство точно мы ровесники его молодило соучастие в чужом стародавнем грехе. И еще вспомнилось лето пятидесятого года в Ленинграде, когда в июльское или августовское воскресенье. Шестакович легко соблазнил нас с Томашевским поехать из Комарова на футбольный матч играла его любимая Динамо. На стадионе мы трижды выпили за счет Борис Борисовича, У Шестаковича, в очередной раз, разоблаченного в 48-м, и у меня косомполита 49-го денег не было. Потом весьма опьяневший Дмитрий Дмитриевич легко уговорил нас — нам это было будоражище интересно и лесно, отправиться к его маме Софье Васильевне пообедать. Но об этом как-нибудь в другой раз. А суть в том, что после обеда Шостакович все с той же и даже возросшей легкостью убедил нас помчаться к Эрмлеру. Франц Маркович обещал одолжить ему денег, не на водку на жизнь. Не помню, каким транспортом мы мчались откуда-то с садовой, на каменноостровской, но помню, что мчались. Франц Маркович обнял шестаковича в передней и тут же прошелестел совершенно женской ласковостью митя. «Ты должен немедленно сыграть мне балеро. Мне нужно, мне нужно!» Зачем было нужно, он не объяснил, а Дмитрий Дмитриевич не спрашивал. Через минуту Шостакович уже сидел за роялем, а Эрмлер с повадкой влюбленного, дождавшегося свидания, тотчас включил магнитофон. Шостакович такой... Несчастливо слабенький на вид, все нагнетал и нагнетал завораживающую фразу Равеля, а Эрмлер показывал глазами и бровями, как нам фантастически повезло. Да ведь и в самом деле повезло. Потом Эрмлер захотел, чтобы я прочитал какие-нибудь хорошие стихи. Он записал Ходосевича. Так бывает почему-то. Шостакович дважды просил повторить последние строки — Только ощущением круче ты еще трепещешь вся, легкая моя, подучая, милая душа моя. Их повторял Франц Маркович, то ли знал на память, то ли тотчас запомнил. И еще вспомнилось, как однажды у Веры новой он говорил про бокс и боксеров. Балет. Если он и разыгрывал эту свою непостижимую страсть, то гениально. Туся с Даром не слушали, тихо переговариваясь о чем-то литературном. Меня он покорил в две минуты, хотя я сопротивлялся от нелюбви к боксу. А Вера внимала ему восхищенно, во все уши. В нем было через край артистизма. И даже драка на ринге выглядела в его пересказах как искусство. «Балет, балет!» — повторял он, как Шостакович повторял это же о футболе. В общем, жил, доживал жизнь один из киномамонтов, у которого столько лет все уже было в прошлом, и вот вымер. И еще одного придется хранить леднику истории. 13 июля. Идет пятый кинофестиваль. От того, что не работается, хожу на него, как приговоренный. В картине «Вверх по нисходящей лестнице» бедняжка-учительница, побиваема анкетами, справками, отчетами, картотеками, словом организации преподавания. Время и силы уходят на это. В Америке, как и у нас. Всюду возникает хаос совершенно новой природы от сверхорганизации, от чрезорганизации. Человеческое норовит просунуться сквозь жесткую кристаллическую решетку, но она все дробится и усложняется, и человеческое погибает, не находя себе места и выхода. И тогда зачем вся эта сверхупорядоченность? Начинаешь думать, что в жизни общества есть порог насыщения организации, за которым стремительно наступает некий антипорядок. Нельзя бороться с энтропией безнаказанно. Как и в природе, она противится своему вытеснению из жизни людей. 14 июля. Перечитал вчерашнее умствование, да нет, в жизни общества энтропии хоть отбавляй. Кто-то придумал про добрую и, возможно, лучшую половину человечества, не подтирающиеся народы, а за ними будущее. 15 июля Пришло поздравление с первой премией Общества знания за Резерфорда. Триста рублей плюс диплом. Триста рублей, конечно, приятно, но это приятность карманная, а хоть бы одна клеточка затрепыхалась в душе, полная немота. Что же это? Расселяется старость... Или это от неверия в добропорядочность всех наших премий? Но была бы молодость, тщеславие, перешибло бы неверие, и захотелось бы вечером выпить за успех, а вот не хочется. Жаль, что не хочется. 16 июля. Написал письмо в прокуратуру Руденко по поводу Даниэля. Заказное. Будет ли ответ? Ни на мгновение не верю, что такие жестики могут что-нибудь изменить на свете. И уж тем меньше приоткрыть двери бура, где сидит Юлий. 18 июля. На фестивале короткометражных фильмов «Сладенькая картина. Художник-театр». Но одна минута была прекрасной. Вадим Рындин рассказал с экрана, как в молодости он делал декорации для МХАТа. На деревенскую изгородь повесил валенок, и Немирович очень его похвалил. Тогда он повесил рядом второй валенок, и был смущен, когда Немирович отругал его за это, отругал гениально просто — один валенок — образ, а два валенка — обувь. Изображение повествует не о том, что изображено, а о том, что прячется сзади и корчится языка. И потому в образе должна быть неопределенность. Или преодоление логической однозначности в паре валенок неопределенности нет. Объем заранее, без нашего участия, логически заполнен. Воображению нечего делать. Есть что делать только соображению. искусство исчезает. 19 июля. Бессловесное кино. Канадская мультипликашка-пятиминутка. Веселый оскал недоверия к науке. Желтый человек сделал из ствола единицу. Из лебединой шеи двойку словом извлек из природы все десять цифр. Потом стал играть ими, складывать, вычитать, возводить в степень. И вдруг цифры, циферки, циферищи сложились в велосипед. Сел, поехал. Стал мудренее играть, сделал автомобиль. Потом весь экран в скачущих цифрах. Вылепился самолет, сел, полетел. Еще хитрее игра появилась ракета. Взял и запустил. А она описала вытянутую кривую вверх-вниз и упала на него взрыв. И на экране — нуль. Доигрался человечек. И ни одного слова. А зал радуется точности изображенного. Но почему точности? Что за сладость такая мило поклевывать на человеческий разум, будто бы неотвратимо готовящий нам нуль. 20 июля. Сегодня скончался в больнице Овидий Герцович Савич, пятый или шестой сосед, ушедший с нашей лестницы. Несчастная наша лестница говорит Т. Но просто мы безучастны к статистике других подъездов и других домов. Нас собрал на этой лестнице случай, а уводит с лестницы необходимость. Итак, на всех лестницах. Избранности тут нет. Савич был человеком эталонной порядочности. Ее можно бы измерять в Савичах. 0,8 Савича. 0,3 Савича. Всякий раз меньше единицы, которая была у него. С его смертью стало вокруг меньше человеческого, негромкого достоинства и бросающейся в глаза чистоты. Добавление восьмидесятого года. Время меняет эталоны порядочности. Тихий Савич или Там уже не годятся в новой системе единиц, заданной ходом нашей истории последнего десятилетия. Теперь эталон ⁇ один сах, больше которого не наблюдается. Савичи и таммы стали микросахами. В этом отражен колоссальный, еще неоцененный рост. Самосознание нашего загнанного общества. Андрей Дмитриевич Сахаров сделал больше, чем мы думаем. А Солженицын, он в рабстве у рабского прошлого России, и потому исторически меньше Сахарова. 21 июля. В доме напротив шестого этажа целый день несется сквозь жару и раскрытые окна один из музыкальных моментов Рахманинова. Кто-то готовится к экзамену или концерту, а вчера весь день был Шопен. Та же рука, тоже упорство. Надо бы крикнуть с балкона, а и вы там. Да у вас же прекрасно все получается. Перестаньте томить окружающих. Но крикнуть нельзя. Не потому, что голос не достанет, а потому, что неизвестно, какой образ совершенства мерещится тому незримому двурукому человеку за инструментом. 23 июля эренбург сказал на панихиде посавичу прощай и прости много и непросто надо прожить на свете чтобы так коротко и так просто сказать последние слова над гробом старого друга 24 июля возился с пластинками до ломоты в пояснице Сколько музыки и сколько ненужной. Уже много лет живешь с ощущением, что все стихи и вся музыка, какие надобны тебе, давно написаны. Но вот что необъяснимо. Почему я слышу Баха и не слышу, скажем, Бартока? Слышу какого-нибудь старого Верочини и не слышу нового хиндами а меж тем вижу новое не хуже старого, и Веласкеса и Пикасо. Короче, вижу то, чего не слышу. Как возможно это? Значит, нет единого эстетического центра в мозгу? Стало быть, довольно независимый глаз и ухо? Неужели миф — общность искусству? пронизанных единым духом времени, или миф — цельность человеческой души? 25 июля. Вечер переходит в ночь, и гаснут освещенные окна в доме напротив, будто кто-то кончает пасьянс и переворачивает последние карты рубашкой вверх. 27 июля. Едва встречаю где-нибудь слово «случай», как начинает вертеться в голове одна навязчивая мысль. Разумность случая в автоматической предпочтительности выживающих вариантов. Права естественного отбора таких вариантов всеобщи, и мысль состоит в том, что они, эти права, распространяются на сами законы природы. Они тоже результат отбора. Возможности природы не ограничены, но осуществляются только те, что приводят к ее самосогласованности. Массы взаимодействуют с силой, пропорциональной обратному квадрату расстояния. Единица, деленная на r квадрат, равна r минус второй степени. Но у Вселенной был выбор. Испытания прошли или проходят все варианты, то есть иные степени R тоже. Победительным для устойчивости мира оказался вариант R минус второй степени. Остальные не выжили или не выживают поныне. С другими взаимодействиями и другими параметрами то же самое. Короче, есть статистическая эволюция у любых законов природы. Свет испробовал разные скорости и разные геометрии испробовал мир от Римана через Эвклида до Лобачевского. И эта эволюция, естественно, продолжается. Возможно, в разных частях Вселенной эволюция законов дошла до разных уровней решений. И стало быть, в ней осуществляются одновременно разные физики. И конец этой эволюции, наилучший вариант, не предвидим, Да и что значит наилучший? И то, что наблюдается закон Фридмана Хабла расширение Вселенной, может быть и служит свидетельством незаконченности эволюции. Занятно ходить по городу, нянча в голове, не имеющие никакого отношения к реальностью масштабы. Натур философом интересно жилось на свете. 28 июля. Свинская закономерность создала выражение «я не при деньгах». Не говорится же «я не при вишнях» или «я не при мыслях», а только у меня их нет. И лишь про деньги, если их нет, можно еще почему-то сказать, что не их у человека нет, а человека нет при них. Даже в языке могущества всеобщего эквивалента. 29 июля. Был полутрезвый и славно обнадеживающий разговор с Андро Смирновым-Черкезовым. Высокие договаривающиеся стороны пришли вот к чему. Естествознание — единственное подлинно интернациональное занятие человечества, и потому вся надежда человечества — естествознание. А сколько нынешних, как, впрочем, и прошлых, высоколовых думают, искренне или понарошку? о спасительной миссии религиозности, почему-то в ней находя начало нравственность, И та, и другая обманывает их ожидания вот уже не первые две тысячи лет. Понимание природы — единственная безотносительная власть, единственная, дающая привилегии всему человечеству, а не какой-нибудь его части. Нравственность не может быть принудительной, как не может быть насильственной свобода. И только плоды естествознания, знания естества сделают ничтожными плоды любой другой власти — социальной, национальной, религиозной. Кто и зачем будет вожделеть власти, если это не будет сулить ему ничего большего, чем то, чем он уже обладает наравне с другими? А наибольшее, чем может обладать двуногая, это мир, включая звезды, и понимание, включающее все. Мы с Сандро очень уважили друг друга, когда, чокнувшись, пришли к такому соглашению и весело решили, что всяк думающий, иначе чокнутый. 30 июля Утром открываешь газету, она полна крови. Сколько войн и войнишек идет одновременно. Ближний Восток, Китай, Вьетнам, Конго, Аден, Нигерия, Греция. А ведь историк еще поставил бы мальчику двойку за такое неполное перечисление. И все это в целом называется мирным временем. Удивительно. «Военное время — это когда убивают без удивления».